Часть 10. Орден Африканских Строителей Полный титул гласит «Африканские строители королевской ложи молчаливости, друзья свободных искусств и прекрасных наук». Он представляется франк-масонской системой, которая стала известной в 60-х годах 18-го столетия в Германии и Франции – но получила лишь незначительное распространение и в 1785 году окончательно исчезла. Главным ее носителем был член военного совета Кеппен из Берлина. Карл Фридрих Кеппен 1734-1798 сделался в 1759 году членом национальной ложи, Масонов, но в 1767 году отделился от нее с несколькими сторонниками и учредил Орден Африканских Строителей. Ему он отдавал большую часть своей деятельности и своего состояния. Цель общества заключалась в исследовании истории и тайн франкмасонства, чтобы беспощадным разоблачением его мистерий уничтожить его. Членами могли быть лишь ученые и художники. Духовенство в орден не допускалось. В капитуле беседы велись на латинском языке, а в главные праздники, 5 октября и в день Вознесения, должна была выдаваться премия в 50 дукатов за лучший труд, соответствующий уставу ордена. Управление этим любопытным обществом находилось в руках пятнадцати должностных лиц. Это были суммус магистр, сумми магистри локум тенанс, заместитель суммус магистра, приор, суприор, магистр казначей, писец, заботившийся об облачениях, обучатель знаком, держатель облачения при приемах, прислуживающие братья. Общество имело семь степеней — шотландского ученика, шотландского собрата, шотландского мастера, шотландского рыцаря и так далее. Первые четыре степени давались строительной ложей, далее следующие — капитулам. Дарование же последней было предоставлено трибуналу. Первая степень доказывает, как старательно древние египтяне умели облекать истину и мудрость в говорящие фигуры из боязни перед чернью и убеждать нас в боязливости собратьей. Вторая степень указывает на Моисея как на великого мирового мудреца который сумел внушить евреям мучение истинной религии и дает возможность узнать, оказывают ли братья благодеяния. Третья степень символически изображает необходимость самопознания и исследует, поддается ли собрат гневу из-за мелочей. Четвертая степень учит точному единению человека с миром и показывает, что Христос есть краеугольный камень религии. Пятая степень сообщает историю о смерти Конрада Монферратского в Тире. В шестой собрат узнает историю братства. В седьмой ему сообщается история ордена на Кипре и обряд посвящения в рыцаре в Неаполе. Их причудливая символика приближалась к французской системе высоких степеней. Кроме Берлина, ложи ордена существовали, как утверждают, в Верхних Лужицах, Кёльне, Вормсе и Париже, однако их существование не вполне достоверно.